Часть одиннадцатая В центре широкого площади с четверть акра дымчато-серого ковра стоял письменный стол из выбеленного плавника. Сидевшая за столом девица с нескрываемой неприязнью уставилась на Мелдона. — Я точно знаю, что с оборудованием у нас все в полном порядке! — высокомерно заявила она. — Послушай, детка, давай каждый из нас будет заниматься своим делом. Я сантехникой, а ты диктографом. март снял с плеча сумку с инструментами и сделал вид что собирается поставить ее на ковер мне сказали явиться в спортзал для руководящих работников на девятом уровне городской башни я сюда и явился и теперь или ты скажешь мне где находится сауна или я уйду отсюда и подам жалобу в профсоюз ну в следующий раз грубиян пользуйся лифтом для обслуживающего персонала Она нажала на кнопку, и стенная панель скользнула в сторону, открыв вход в спортзал. «Мужская парилка направо, женская налево, общая прямо. Выбирай». Мелдон пошел по вымощенному кафелем коридору мимо запотевших дверей. Коридор изогнулся сначала в одну сторону, потом в другую, и Март, открыв дверь, очутился в просторном зале, сверкающем хромом и красной краской пластмассовых скамеек, гимнастических коней, параллельных брусьев, тренажеров и гирь. На полу лежал толстяк в белых шортах и без особого энтузиазма дергал ногами в воздухе, словно крутил педали велосипеда. Мэлдон прошел через зал и открыл еще одну дверь. Сквозь потолок из дымчатого стекла струился несущий тепло солнечный свет. Тропические растения склоняли широкие листья над ковром цвета травы. Вокруг бирюзового бассейна блестели хромированные поручни. На надувных матрасах лежали загорелые мужчины в плавках и темных очках. Справа виднелась дверь с крупной надписью «Раздевалка только для членов». Мелдон зашел туда. Вдоль стен двумя рядами стояли шкафчики цвета слоновой кости, а между ними длинная мягкая скамья. Чуть дальше в темноте душевой блестели распылители душей. Мелдон поставил сумку на скамейку и достал двенадцатидюймовую дюймовую фомку. Отжав верхний край дверцы одного из шкафчиков, Мелдон заглянул внутрь и увидел длинную металлическую планку, которая выполняла роль засова. Март вернулся к сумке с инструментами и вытащил длинные узкие клещи. Немного повозившись, он зажал засов, и дверца, лязгнув, открылась. Однако к разочарованию Мелдона шкафчик был пуст. Март попытал удачу со следующим шкафчиком и обнаружил в нем светло-коричневый костюмчик, который бы непременно надел бы, будь ему лет двадцать. Март направился дальше. Четыре ящика спустя он нашел темно-бордовый костюм из дорогого синтетического материала, пару алых туфель и похрустывающую розовую рубашку. Март быстро осмотрел содержимое карманов и обнаружил бумажник, набитый десяти кредитовыми банкнотами, клубную карточку и синий идентификатор с золотой застежкой в виде аллигатора. Март оставил бумажник и деньги на полке, запихал одежду в сумку с инструментами и направился к двери. Неожиданно она распахнулась, и, бросив на Мелдона косой взгляд, в раздевалку влетел один из тех, кто принимал солнечную ванну. Поспешно обогнув бассейн, Март вышел в коридор, в дальнем конце которого уже знакомая ему высокомерная девица о чем-то разговаривала с очень удивленным мужчиной. Они оба повернули голову в сторону Марта. Тот сразу же юркнул в первую попавшуюся дверь и оказался в комнате со множеством покрытых белыми простынями столов, уставленными лампами с широкими рефлекторами и заваленных всевозможными скалками, колотушками и прочими приспособлениями для массажа. Огромный толстяк с волосатыми руками и лысой головой, облаченный в облегающее белое трико и белые теннисные туфли, сложил газету и, жуя зубочистку, уставился на Мелдона. На груди его болтался розовый жетон. где душевая?» — поинтересовался Март. Толстяк кивнул в сторону двери позади, Мелдон вошел в длинную комнату со множеством души, кранов и каких-то ручек. Другого выхода из душевой не было. Март устремился назад, но он откнулся на толстяка, тот загораживал выход. «И то радость! Наконец кто-то решил устранить эту течь», — сказал толстяк, не вынимая зубочистку изо рта. «Три месяца назад я звонил насчет нее. Вы, парни, не особенно торопитесь». «Придется вернуться за инструментами», — промямлил Март и попытался протиснуться мимо толстяка, тот не двинулся с места. — А у тебя в сумке не инструменты, что ли? — О, я захватил не те инструменты. Март опять попытался пролезть в дверь, толстяк вытащил зубочистку изо рта и нахмурился. — У тебя ведь есть разводной ключ, правда? У тебя есть кусачки и отвертка. Чего еще тебе нужно, чтобы устранить паршивую течь? — Ну, мне потребуется отжимной гайковерт, — сказал Март, и диссектор, а также один-два системных мультивибра... Чего же ты пришел сюда, не захватив, как их там, свои хреновины?» Толстяк с подозрением уставился на сумку с инструментами. «Разве у тебя в сумке нестандартный набор инструментов?» «Ясное дело, стандартный, но все отвертки и гаечные ключи предназначены для правосторонней резьбы, а здесь... А ну-ка давай посмотрим...» Толстяк протянул руку к сумке, и Март поспешно отступил назад. «Но, возможно, удастся обойтись подручными средствами», — закончил он и осмотрел душевую. «Который из них?» «Игольчатый дождь. третий справа, постоянно капает. Когда я читаю, он доводит меня до белого коленя». Март поставил сумку на пол. «С вашего разрешения я предпочел бы остаться один. Очень не люблю, когда за мной наблюдают». Толстяк хмыкнул и удалился. Мэлдон открыл сумку, достал из нее разводной ключ и принялся откручивать широкое стопорное кольцо. Вода закапала, потом забила толстой струей. Март подбежал к двери и толчком распахнул ее. — Эй, а что же вы не сказали, что вода не отключена? — А? Вы должны перекрыть главную задвижку! Быстрее, пока нас не затопило! Толстяк вскочил и побежал к выходу. «Оставайтесь возле задвижки! Подождите пять минут, а потом откройте ее!» — крикнул ему вслед Март. Хлопнула дверь, Март втащил сумку с инструментами в массажную и быстро стянул с себя грязный комбинезон. Взгляд упал на аккуратно упакованные комплекты, в которые входило нижнее белье, носки, зубные щетки и расчески. Он выбрал себе подходящий комплект и снял с себя остатки одежды, выданные в собесе. Снаружи послышался крик, топот бегущих ног, дверь распахнулась. В массажную влетел мужчина, которого Март прежде видел в солярии. «Где Чарли? Какая-то тварь сперла мою одежду!» Бывший студент схватил полотенце, накинул на голову, повернулся спиной к нежданному гостю и принялся изо всех сил делать вид, что, напевая, вытирает волосы. «Рабочий! Вот его сумка с инструментами!» Март резко обернулся, сорвал с головы полотенце и, выхватив из рук мужчины сумку с инструментами, сильно пнул его. Потеряв равновесие, человек влетел в душевую. Мелдон захлопнул дверь, запер ее и бросил ключ в водосток. Воплей из душевой почти не было слышно. Март завернулся в полотенце и выскочил в коридор. Там уже собралось порядочно народу. Одни в белых халатах и трико, другие обмотаны полотенцами, третьи в уличной одежде. И все одновременно говорили. «Туда!» — крикнул Март и неопределенно указал рукой в сторону раздевалки. «Не дайте ему уйти!» Мэлдон протолкался сквозь толпу и пошел по коридору. «Эй, а почему у него сумка с инструментами?» — воскликнул кто-то. Март сразу же нырнул в ближайшую комнату и оказался в парной. Женщина с красной распаренной кожей, покрытой бисеринками пота, в полотенце, тюрбаном закрученным на голове, возмущенно уставилась на Мелтона. «Что вы здесь делаете? Общая парная следующая по коридору!» Судорожно хватая ртом воздух, Март прошел мимо нее и, открыв дверь, вбежал в маленькое помещение, заставленное картонными коробками. В стене напротив был еще один проход. Мелдон оказался в пыльном безлюдном коридоре. Тремя комнатами дальше он обнаружил пустующий склад. Через пять минут, переодевшись в респектабельный бордовый костюм, Март покинул склад и вскоре добрался до двери с надписью «Выход». За дверью было устланное ковром фойе со множеством лифтов. Мелдон зашел в один из них и лифтер со скрипом закрыл дверь. «Ваш жетон, сэр». Март показал ему синий идентификатор. — Вниз, сэр? — Нет, — решительно ответил Март. — Наверх. Часть двенадцатая. Мелдон вышел на пятом уровне. Тут все было тихо и спокойно. — Как пройти в испытательные комнаты первой ступени? — спросил он. Лифтер показал ему на бесконечный коридор за множеством дверей. — Хотите попытаться сделаться крупной шишкой, да, сэр? — поинтересовался лифтер. — А меня ни за какие ковришки не заманишь на такую работу. Зачем мне ответственность?» Дверь лифта закрылась. Изобразив озабоченность на своем лице, Март пошел по коридору. По словам Глэмис, где-то на этом уровне находился центральный архив департамента кадров. Найти его будет не слишком трудно. Ну а потом, потом придется что-нибудь симпровизировать. Ярдов через сто на скрещении двух коридоров, на стене висел указатель, уведомлявший о том, что если Март хочет попасть в отдел изучения личного состава, то ему направо. Бывший студент повернул направо и пошел мимо открытых дверей, в которых мельком замечал неяркие краски, решетки кондиционеров, растения в горшках и кадках и безукоризненно одетых девушек с аккуратными прическами, которые сидели или за огромными коммутаторами, или за пустыми столами. Строгие надписи на дверях гласили «Отдел программирования», «Отдел вакансий», «Отдел экстраполяции данных ступень 3». Впереди послышался топот, который стал значительно громче, когда Мелдон приблизился к широкой двойной двери. Прижавшись лицом к стеклу, он увидел длинное помещение, заставленное массивными металлическими шкафами, доходящими до потолка. По проходам между шкафами ходили люди в пыльных коричневых халатах, сверялись с бумагами в руках и делали в них какие-то пометки, нажимая клавиши на клавиатурах, соединенных с гигантскими шкафами. За столом неподалеку от двери сидел человек с озабоченным выражением лица. Он оторвал взгляд от стола и заметил Мелтона. Тут уж было не до колебаний. Март открыл дверь и вошел внутрь. «Доброе утро», — добродушно сказал он. «Я ищу центральный отдел кадров. Я туда попал». Печальный заведующий явно хотел что-то спросить, но никак не мог решиться. На воротнике его гавайки блестел зеленый идентификатор. «Вы из спецотдела?» — наконец неуверенно спросил он. «Можно сказать и так?» — весело ответил Мелдон. «Я никогда не был здесь, в отделе изучения личного состава, поэтому сказал себе, какого черта, почему бы мне не пойти туда и не посмотреть на все своими глазами?» Март нацепил на лицо расслабленную улыбку, взяв за образец улыбку декана Вормвелла, которую тот обычно надевал, когда снизходил до общения со студентами. — Ну, сэр, здесь находится отдел обработки данных, а вам, вероятно, нужен архив. Март вмиг сориентировался. — Я не совсем понял, чем именно занимается ваш отдел. Заведующий нехотя встал. — Мы храним здесь оригиналы текущих анкет личного состава, — начал было он, но неожиданно прервал объяснение. Э, — Простите, сэр, но могу ли я взглянуть на ваш идентификатор? Мелдон позволил теплой улыбке стать на градус другой прохладнее, и лишь потом на мгновение сверкнул синим жетоном. Заведующий даже вытянул шею, когда Март спрятал жетон. — Ну а теперь, — быстро сказал Мелдон, пожалуй, вам лучше начать с самых азов и кратко обрисовать, ничем вы тут занимаетесь. Он взглянул на настенные часы. — Только не слишком затягивайте лекцию, у меня напряженка со временем. Заведующий заложил пальцы за пояс и огляделся по сторонам. «Что ж, сэр, давайте начнем отсюда». Десять минут спустя они остановились перед высоким со стеклянными дверцами шкафом, внутри которого на сверкающих валах покоились бобины с пленками, а все пространство над и под каждым рядом бобин было забито цветными пластмассовыми деталями самой разнообразной формы. «Разумеется, все это управляется электроникой», — продолжал рассказывать заведующий. «В среднем за день мы заносим в личные дела 4 миллиона девятнадцать тысяч решений, принятых государственными служащими. Причем среднее время задержки пропускных каналов не превышает 4 микросекунд». «Откуда вы получаете информацию?» — как бы нехотя по обязанности поинтересовался Мелтон. «Нам скармливают свои данные все директораты». «И отдел тестирования тоже?» — лениво спросил Март. «Да, конечно, это наш крупнейший поставщик данных». Включая данные по пятому и седьмому разрядам, заведующий кивнул. «С восьмого по второй данные по техническим специальностям хранятся отдельно в банках памяти Ю и Я. Вот тут он указал на два шкафа, окрашенных в красный цвет». «Понятно. Именно сюда заносятся все новые выпускники технических вузов, да?» «Совершенно верно, сэр. Данные о них в алфавитном порядке передаются в отдел тестирования, а потом, согласно полученным оценкам, выпускники ранжируются для присвоения разряда и трудоустройства». Март кивнул и двинулся дальше по проходу. Каждому из банков памяти была присвоена своя литера. Март остановился перед шкафом, на котором виднелось большое «Б». «Давайте взглянем на типичную запись», — предложил он. Его гид подошел к клавиатуре, нажал на клавишу, загорелся экран монитора, на нем появились буквы и знаки. Байул Феликс В. 634-87-35-009-Б1. А чуть ниже — сложный узор из точек. А мне можно? Март нажал на клавишу, и после тихого щелчка имя на экране сменилось. Бакарский Хьюман А. Мелдон взглянул на непонятный точечный код под именем на экране. Насколько я понимаю, каждая точка имеет свое значение. В первом ряду указывается физический профиль личности, это начальные девять точек. Затем идет психологический профиль, следующий двадцать одна точка. Потом заведующий монотонно продолжал лекцию, и Марту оставалось лишь в нужных местах кивать или поддакивать. Образовательный профиль вот здесь. Погодите, прервал его мнимый ревизор. «Предположим, что в данных есть ошибка, но, ну, скажем, неправильно указан средний балл, полученный человеком во время тестирования. Как вы его исправите?» Заведующий нахмурился, уголки во рта опустились, сразу стало заметно, что он далеко не молод. «Разумеется, я вовсе не имею в виду, что ошибка произошла по вашей вине», — быстро добавил Март. но мне кажется, что во время обработки данных из-за сбоя в оборудовании могут потеряться десятые доли. Такое ведь иногда случается, а? Он, понимающе улыбнулся. Ну, такое случается раз или два за год, однако большого вреда от этого не бывает. Во время следующего просмотра ошибочная запись просто аннулируется. Вот и все. Так что, вы не вносите поправки? Вношу, если требуется заменить какую-нибудь графу. Заведующий повернул несколько ручек на клавиатуре, надпись на экране уплыла вверх и вбок, бок одна из точек увеличилась в размерах и разделилась на множество строго упорядоченных точек. «Предположим, нам потребуется внести сюда изменения. Я просто стираю этот код, а вместо него впечатываю новый. Всего секунда и...» «А нельзя ли чуть подробнее? Что бы такое придумать? Ну, скажем так, вы хотите отразить в личном деле, что какой-то человек закончил технический вуз? Тогда я внесу этот символ в восьмой ряд в четвертую колонку, вот сюда. Код конкретной технической специальности должен находиться в девятисотой группе. Он набирается с помощью этих кнопок». Заведующий указал на ряд цветных кнопок на клавиатуре. а потом личное дело автоматически передается в банк памяти «Ю» или «Я». «Ну что ж, это была замечательная экскурсия», — сказал Март. «Я позабочусь о том, чтобы моя благодарность была зарегистрирована в вашем личном деле». Печальный заведующий с трудом выдавил из себя улыбку. «Я стараюсь выполнять свою работу». — А теперь, если не возражаете, я поброжу тут и понаблюдаю, как идет работа. У меня есть еще несколько минут до начала совещания. «Э, — Сэр, сопровождать посторонних не входит ни в чьи служебные обязанности, кроме... — Ничего страшного, я с удовольствием поброжу здесь один. Мелдон повернулся спиной к заведующему и пошел по проходу. В конце ряда шкафов с лентами он оглянулся и увидел, что заведующий уже сидит за столом у двери и печально качает головой. Март быстро свернул в третий проход, миновал банки памяти с литерами «О» и «Н» и остановился перед клавиатурой, соединенной со шкафом, на котором была нарисована крупная «М». Он нажал на клавишу, и на экране появилось имя «Майонович». Мэлдон еще несколько раз нажал на клавишу, и на экране сменились несколько имен. Макис, Малачи, Мелдон Сали, Мелдон Март. Он оторвал взгляд от экрана. В конце прохода стоял техник и наблюдал за ним. Март одобрительно кивнул. «Аппаратура у вас что надо?» Техник ничего не ответил. Он просто стоял с открытым ртом и смотрел на Марта. На его груди блестел розовый жетон. Мелдон взглянул на потолок, на пол, снова на техника, тот по-прежнему стоял в конце прохода. Неожиданно он закрыл рот и решительно повернулся к столу заведующего. Март быстро повернул ручки на клавиатуре, одна из точек разрослась, заполнила собой весь экран, распалась на множество мелких точек. Так, восьмой ряд, четвертая колонка, техник, привлеченный резким движением Марта, обернулся и быстро направился к нему. «Эй, никто не имеет права лезть!» «Спокойно, приятель!» Решительно оборвал его Мелдон. «Отвечай на каждый вопрос четко и коротко. Сейчас ты будешь проверен на быстроту и правильность ответов. Из скольких знаков состоит код технических специальностей в девятисотой группе?» Захваченный врасплох техник поднял брови и удивленно ответил. «Три-но! Назови мне специальный код для инженеров-микротроников, закончивших институт с отличием!» Неожиданно из-за двери послышались чьи-то громкие голоса. Множество людей одновременно спрашивали о чем-то. Март услышал, как заведующий отвечает им. Почесывая в затылке, техник застыл в нерешительности. Март торопливо застучал по цветным клавишам. 901, 922, 936 он наугад внес в свое личное дело коды дюжины технических специальностей. Уголком глаза Мелдон заметил, как на одной из красных панелей мигнул огонек. Его личное дело автоматически переместилось в специальные банки памяти. Нажав на кнопку, Март убрал свое имя с экрана и направился в дальний конец зала. Техник последовал за ним. — Эй, вы, в чье личное дело вы тут влезли? — Ничего плохого я не сделал, — заверил его Мелдон. Просто исправил ошибку, а теперь прошу меня извинить, но я опаздываю на совещание. «Мне нужно проверить ваши слова, чье личное дело это было». «Ой, я не знаю, я выбрал его наугад». «Но ведь у нас тут сто миллионов личных дел». «Правильно», — воскликнул Март, — «пока вы заработали тысячу баллов, а теперь у меня осталось времени только на один вопрос. Здесь есть другой выход». «Мистер, лучше вам не уходить, пока я не поговорю с заведующим». Март заметил две двери, на которых не было никаких обозначений. «Не беспокойтесь, да и что вы скажете начальнику, что, возможно, всего лишь возможно, в одной из ста миллионов личных дел вкралась крошечная ошибка? Это наверняка очень его обрадует». Мелдон открыл ближайшую дверь. «Эй, что?» — попытался остановить его техник. «Не зовите нас, мы сами позовем вас», — провозгласил Март и захлопнул за собой дверь. И только когда она с громким щелчком закрылась, он понял, что попал в крошечную подсобку. Март резко обернулся и провел рукой по двери, надеясь найти ручку. Ручки не было. Его окружала кромешная тьма. Март торопливо ощупал стены, они были совершенно гладкие. Подпрыгнул, но до потолка достать не смог. Снаружи донеслись крики техника. В любую секунду может открыться дверь, и что тогда будет? Он встал на колени и принялся исследовать пол. Обычный пол, совершенно гладкий, без каких-либо отверстий и люков. А потом Март больно ударился локтем о металл. Мэлдон протянул руку и почти на уровне пола нащупал железную решетку двух футов шириной и высотой в фут. Из нее шел равномерный поток холодного воздуха. По углам решетку держали четыре винта. Март полез в карман, вытащил монету и выкрутил винты. Решетка вывалилась из стены и упала в подставленные руки Марта. Он бережно положил ее на пол и полез в воздуховод. Почти сразу же воздуховод делал резкий поворот. Впереди показалось светлое пятно, исчерченное квадратами еще одной решетки. Бывший студент прополз туда и сквозь решетку заглянул в комнату, из которой доносились гул, жужжание и клацание механизмов. Все помещение было заставлено огромными вычислительными машинами, на панелях которых весело перемигивались лампочки и дрожали стрелки индикаторов. Мелдон дернул за решетку, но она довольно прочно держалась в стене. Тогда он продвинулся немного вперед. Сразу за решеткой воздуховод плавно сворачивал вправо и расширялся дюймов на шесть. Упершись руками в стену, а ногами в решетку, Март изо всех сил пытался вытолкнуть решетку. Под ударами его ног она раскачивалась все сильнее и сильнее и, наконец, с грохотом упала на пол. Март вылез из воздуховода ногами вперед. В комнате никого не было. На одной стене висели плакаты по технике безопасности — Март снова залез в воздуховод и ползком вернулся к подсобке. Из-за двери по-прежнему доносились голоса. Март вытянул руку, нашарил на полу решетку и закрыл ею отверстие в стене. Дверь подсобки распахнулась. Мелдон затаил дыхание. На мгновение наступила тишина. Но раздался голос техника «Говорю вам, что этот тип влетел в подсобку, словно опаздывал на ракету до Парижа. Я не хотел выпускать дверь подсобки из виду, потому стоял тут и кричал, словно вы устроили мне разнос за...» «Должно быть, вы ошиблись. Наверное, он заскочил в соседнюю дверь». Дверь захлопнулась. Март с облегчением вздохнул. «Ну что ж, теперь можно немного отдохнуть и заодно подумать, как выбраться с пятого уровня». Часть тринадцатая Мелдон, крадучись, прошел по узкому проходу между огромными вычислительными машинами, свернул за угол и едва не столкнулся с рыжеволосой и темноглазой девушкой, чьи пухлые красивые губки открылись в удивленном «О». «Вам нельзя здесь находиться», — сказала девушка и карандашом указала на дверь у себя за спиной. «Пока не будет завершено тестирование, все экзаменуемые должны оставаться в своих комнатах». «Я... понимаю», — добавила она уже менее строго. «Четыре часа подряд безо всякого перерыва это ужасно тяжело, но лучше вернуться в свою комнату, пока вас тут никто не заметил». Март кивнул, улыбнулся и направился к двери, на которую она указала. Оглянувшись назад, он увидел, что девушка изучает показания приборов и не обращает на него ни малейшего внимания. Март прошел мимо нужной двери и попытался открыть следующую. Она распахнулась, и Март вступил в маленький аккуратный кабинет. За столом, на котором среди прочих вещей красовалась изящная ваза с одинокой розой и табличка с надписью «Миссис Фринклес, отдел трудоустройства», сидела женщина с большими круглыми глазами и каштановыми волосами, стянутыми на затылке в тугой узел. Когда Март вошел в кабинет, дама взглянула на настенные часы. «Боюсь, на сегодняшнее тестирование вы уже опоздали», — сказала она. «Вам придется вернуться сюда в среду днем, а по понедельникам тестирование начинается утром». Она сочувственно улыбнулась. «Очень многие путают наше расписание, так что вам не стоит переживать». «Ай», — попытался изобразить огорчение Март. А, «А нельзя мне с опозданием приступить к тестированию». Дама покачала головой. Вы это невозможно. Первые результаты уже поступают». Она кивнула в сторону миниатюрной копии тех огромных вычислительных машин, что стояли в соседней комнате. Там внезапно щелкнуло и загудело. Миссис Фринклес нажала кнопку у себя на столе, в аппаратуре что-то звякнуло. Дама посмотрела на нее, снова раздался щелчок и машина загудела. Мисс Фринклес опять нажала кнопку, вызвав очередной звонок. Март стоял и думал. У него оставалась лишь одна проблема, как покинуть городскую башню, не привлекая к себе внимания. Все остальные проблемы благополучно разрешились. В личном деле появилась надпись, что он закончил вуз и получил техническую специальность. Даже более того, двенадцать специальностей. Впрочем, может лучше ему было остановиться и на одной, вдруг кто-нибудь заметит. «Вижу, вы любуетесь компьютером», — сказала мисс Фринглис. «Очень компактная модель, не правда ли? Кстати, вы случайно не кибернетик?» Мелдон замялся. «Но...» «Как вас зовут? Я хочу проверить ваше личное дело и убедиться, все ли там в порядке, ведь вам в среду предстоит тестирование». Март глубоко вздохнул. Паниковать пока еще не стоило. «Мелдон», — сказал он. «Март Мелдон». Мисс Фринклес вытащила из ниши в столе сложный аппарат, похожий на номерной диск для телефона, набрала длинный код и положила аппарат на место. Прошло десять секунд. Раздался щелчок, и небольшой экран, вделанный в крышку стола, засветился. Дама наклонилась к нему, потом восхищенно посмотрела на Марта. «О, мистер Мелдон, да у вас замечательные данные!» Я даже представить себе не могла, что мне когда-нибудь доведется тестировать человека с такой разносторонней подготовкой, как у вас. Ну, промямлил Март, сконфуженно улыбаясь. Ничего особенного. Эйдетика, физиология клеток, самоподдерживающиеся системы. Ненавижу узкую специализацию, — вставил Март. Кибернетика. О, мистер Мелдон, да вы просто издеваетесь надо мной, любуясь этим компьютером. Ну, Март бочком направился к двери. «Да, мы с нетерпением будем ожидать результаты ваших тестов, мистер Мелдон. А пока разрешите показать вам наш новый компьютер, который так восхитил вас». Она вскочила и обошла стол. «Он здорово экономит время, да к тому же избавляет от необходимости проделывать массу операций с оригиналами записей в банках данных». Когда тестируемый нажимает клавишу «Выполнено», его тест с ответами в двоичной форме передается сюда на обработку. Этот компьютер способен произвести более тысячи операций сравнения в секунду, выдавая результаты вычислений в десятичной системе и занося их в личное дело в банках памяти. Причем ему не требуется при каждой перекодировке совершать операции со всем массивом данных личного дела. Благодаря этому экономятся огромные деньги, ведь каждая такая операция стоит налогоплательщикам 75 кредиток. Очень впечатляюще, — заметил Март, — если бы ему удалось ненадолго прервать этот бесконечный поток информации, чтобы задать несколько невинно звучащих вопросов, — тихо звякнул звонок. Мисс Фринклес замолчала и нажала клавишу настольного коммуникатора. «Мисс Фринклес, вы не могли бы на минутку заглянуть ко мне? Поступило сообщение о безумце, который бродит по зданию». «О боже!» Она кинулась к двери, потом остановилась и оглянулась на Марта. «Пожалуйста, извините меня, я сейчас вернусь». Март выждал с полминуты и тоже кинулся к двери. Но вдруг его осенило, он посмотрел на компьютер, Результаты всех тестов обрабатываются в этом маленьком устройстве. А что если? Беглый осмотр показал, что компьютер был близким родственником тех настольных систем, с которыми Марту приходилось иметь дело во время практических занятий по злополучной теории аналогий. Ответы тестируемого в виде двоичного кода вводятся в компьютер и там сравниваются с заложенными в программу правильными ответами по каждой специальности. Первые три цифры сигнала – это код специальности. Результат переводится в графическую форму, пригодную для занесения в личное дело. Все настолько просто, что даже не интересно. Март нажал на рычаг с тыльной стороны компьютера и удалил корпус. Мисс Принглес была права, утверждая, что это компьютер новой модели. По большей части он состоял из миниатюрных деталей и легко заменяемых модулей. Теперь понадобятся инструменты. Малдон обшарил стол и нашел пилку для ногтей и две шпильки для волос. Марту не нужно было подделывать входной сигнал, требовалось лишь так закоротить блок кодов, чтобы он выдавал окончательные оценки теста. Малдон прищурился и всмотрелся во внутренности компьютера. Слева, у самого края платы, находилась группа крошечных контактов, которые должны были замыкаться или размыкаться в зависимости от набранных баллов. На пятачке площадью полдюйма находились девять рядов по девять контактов в каждом. Марту предстояло проделать тончайшую работу. Он разогнул шпильку и осторожно коснулся ею входа в группу миниатюрных реле. Верхний ряд контактов замкнулся, и на боковой панели компьютера загорелась красная лампочка. Март отбросил шпильку в сторону и, быстро сверившись со своей анкетой, которая по-прежнему высвечивалась на экране, нежно повернул малюсенькие зубчатые барабанчики, установив на них пять букв и четыре цифры своего личного идентификационного кода. Потом он нажал на клавишу, выключив экран, и поставил корпус компьютера на место. Когда мисс Фринклесс вернулась, Март сидел на стуле и рассеянно листал последний номер популярной статистики. «Судя по всему, внизу на девятом уровне беснуется какой-то сумасшедший ремонтник», — едва слышно сообщила испуганная дама. «Он убил трех человек и поджег». «Ну, мне пора идти», — сказал Март и встал. «Очень славная у вас машина. Кстати, она управляется только автоматически или вручную тоже». «О, конечно, у компьютера есть и ручное управление. Разве вы его не заметили? Прежде чем результаты теста будут переданы в центральный архив, я должна их проверить. Вдруг кто-нибудь смошенничает или закончит тест слишком поздно? Если сразу же не отреагировать на это, то предыдущие оценки могут быть поставлены под сомнение». — Ну да, разумеется. А чтобы передать данные в центральный архив, вы просто нажимаете на эту кнопку? — спросил Март, наклоняясь над столом и надавливая на клавишу, которой прежде оперировала мисс Фринклес. Раздался звонок, и красная лампочка на боковой панели компьютера погасла. — Ой, вы не должны были! — воскликнула мисс Фринклес. — Конечно, ничего страшного не произошло, — добавила она, оправдываясь. — Но... Дверь открылась, и в кабинет вошла та рыженькая, которая отослала Марта в комнату для тестируемых. — А вот вы где, — сказала она, увидев Марта, — а я искала вас в комнате для тестируемых. Мисс Фринклис удивленно взглянула на Мелдона. — Но мне казалось... — она рассмеялась. — Ох, мистер Мелдон, ну и шутник же вы! Сами давно уже закончили тестироваться, а мне внушили, что опоздали. Март скромно улыбнулся. «Барбара, мы должны немедленно взглянуть на баллы. То, что я узнала о его академических успехах, просто фантастика. Он закончил университет сразу по десяти специальностям и по каждой с отличием». Экран на столе снова засветился. Мисс Фринклес повернула ручку, сразу перейдя с первой страницы анкеты на вторую. И потрясенно застыла. «Мистер Мелдон...» «Я знала, что вы прекрасно справитесь с тестом, но получить все высшие оценки...» Дверь из коридора с грохотом распахнулась. Мисс Фринклес, начал было высокий мужчина, и замолчал. Он уставился на Марта, осмотрел его с головы до ног, тот отступил назад. «Кто вы такой? Где взяли этот костюм?» «Мистер Клад», — ледяным тоном проговорила мисс Фринклес. «Как вы смеете врываться в мой кабинет без приглашения?» «Будьте добры, ведите себя прилично с моим гостем. Этот выдающийся молодой ученый только что прошел тестирование и получил за него высочайшие оценки. Таких мне ни разу не приходилось видеть за время работы в отделе трудоустройства». «Что, вы уверены? Я хотел сказать, этот костюм и туфли». «У меня консервативные вкусы», — высокомерно заявил Март. «Вы хотите сказать, что он здесь с утра?» Мистер Клад наконец понял, что оказался в дурацком положении. «Разумеется. Он был в моей группе тестируемых, мистер Клад», вмешалась Барбара. «Я могу это подтвердить. А в чем дело?» «Ну, так получилось, что маньяк, которого ловят, одет в такой же точно костюм. И, боюсь, я потерял голову. Шел к вам с сообщением, что его видели на этом этаже. Он ускользнул по служебной лестнице, ведущей на вертолетную площадку на крыше, и...» Вошедший замолчал и, как будто стал меньше ростом. Благодарю вас, мистер Клад, — холодно произнесла мисс Фринклис. Тот что-то невнятно пробормотал и удалился. Мисс Фринклис повернулась к Марту. Я трепещу от восторга, мистер Мелдон. Просто здорово, подтвердила Барбара. Не каждый день выпадает возможность трудоустроить человека такой квалификации. Ну и, конечно, у вас будет огромный простор для выбора. Я дам свежие бюллетени и на следующей неделе... — А не могли бы вы найти мне место прямо сейчас, мисс Фринглис? — Вы имеете в виду сегодня? — Немедленно. Март посмотрел на Барбару. — Мне у вас тут нравится. Какие вакансии есть в вашем отделе? Мисс Фринклис поперхнулась, вся зарделась, улыбнулась и повернулась к столу. Она нажала несколько клавиш и с интересом посмотрела на экран. «Замечательно!» — выдохнула она. «Вакансия все еще свободна. Я боялась, что за прошедший час ее мог заполнить какой-нибудь другой подотдел». Она нажала еще несколько клавиш, белая карточка в узкой платиновой оправе с заколкой в виде аллигатора, украшенной драгоценными камнями, выскочила из щели. Мисс Фринклес встала и почтительно подала карточку Мелдану. Ваш новый идентификатор, сэр. Уверена, что вы будете замечательным шефом. Часть четырнадцатая. Март сидел за длинным письменным столом красного дерева. и обозревал толстый ковер размером с теннисный корт который устилал весь кабинет до широкой двери кстати тоже красного дерева потом его взгляд переместился за широкое окно из звуконепроницаемого поляризованного тонированного стекла туда где на фоне темно синего неба смутно проглядывали силуэты башен март повернулся к столу Открыл серебряную коробочку, стоявшую между массивным нефритовым прибором и эбеновым пресс-папье, вытащил из нее футлярчик с твердыми духами Шанель и оценивающе принюхался. Потом он положил ноги на стол и нажал крошечную серебряную кнопочку в подлокотнике кресла. Мгновение спустя бесшумно открылась дверь. — Барбара, — начал было март. — А, вот вы где! — раздался глубокий бас. Март с грохотом сбросил ноги со стола, ему уже доводилось встречать этого крупного мужчину, который уверенной походкой направлялся к нему. — Вы поступили подло, заперев меня в душевой. Мы не учитывали, что дело может приобрести такой оборот. Вы нас сильно задержали. Незваный гость развернул кресло и сел. Но промямлил Март. — Три дня, девять часов и четырнадцать минут, — сказал мужчина, посмотрев на свои часы перстень. — Должен признать, что вы с толком использовали это время. Мы даже не предполагали, что вы осмелитесь изгадить результаты тестирования. Большинство останавливается под дело в записи о высшем образовании и, надеясь, попытать счастье на экзамене. — Большинство? — понимающе переспросил Март. — Разумеется, не думайте же вы, что только вас удостоили чести предстать перед специальной комиссией по трудоустройству. — Удостоили чести? Специальной? — Наконец-то вы начинаете понимать, мистер Мелдон, — сказал мужчина, у которого Март украл костюм в раздевалке. — Еще три года назад вы привлекли наше внимание как потенциальный руководитель высшего ранга. С тех пор мы внимательно наблюдали за вашими успехами. Ваша фамилия значилась в каждом списке кандидатов на... Ну, квота была сокращена, и я... О, мы, конечно же, могли позволить вам завершить образование, пройти тестирование, получить зеленый жетон, занять очередь на продвижение по службе. Двадцать лет пахать, как проклятому, и в конце концов, стать руководителем высокого ранга. Но мы не можем зря терять время. Нам нужны талантливые люди. И сейчас они через двадцать или сорок лет. Март глубоко вздохнул и ударил кулаком по столу. «Десять тысяч чертей! Но почему? Вы говорите об этом только теперь!» Мужчина покачал головой. «Март, нам нужны хорошие специалисты. Нам очень нужны хорошие специалисты. Требуются незаурядные личности. Мы не можем себе позволить терять время, поддерживая мнение, что высшая мудрость — это чаяние народа. Мы живем в городе с населением около ста миллионов человек, а через десять лет их станет вдвое больше. У нас есть проблемы, Март, серьезные, неотложные проблемы, и нам нужны люди, которые сумеют их разрешить. Мы можем проверить твои знания, составить психологический портрет, но этого мало. Мы должны точно знать, как ты поведешь себя в сложных жизненных ситуациях, что будешь делать, если тебя выбросят на обочину без гроша в кармане и без всяких надежд на будущее. Если ты смиришься и позволишь опалить себе мозги, что ж, удачи тебе. А если вступаешь в борьбу и добиваешься желаемого, он окинул взглядом кабинет. Что ж. Тогда добро пожаловать в клуб.